Но тут открылась дверь, и вошел капитан. Лайл разжал руки и отпустил Надин. — Доброе утро, сэр Лайл, — сказал капитан, глядя на симпатичную пару. — Я ожидал вашего появления, однако не думал, что оно будет столь драматичным. Лайл протянул ему руку. — Я очень благодарен вам, капитан, — за то, что вы появились как раз вовремя. А теперь не могли бы вы немедленно взять курс в море? — Мы уже в пути, — ответил капитан, — я очень рад, что вам удалось спастись, когда все уже казалось потерянным. Он бросил взгляд на Надин. — Я не ожидал, что с вами будет леди. — Она тоже бежит из Турции, — пояснил Лайву. Я был бы чрезвычайно благодарен вам, капитан, если бы вы поженили нас, как только мы будем в море. Казалось, от удивления капитан потерял дар речи. Наконец он произнес, — Конечно, сэр Лайл, это доставит мне огромное удовольствие и, кстати, поможет решить проблему со второй каютой. Лайл рассмеялся. — Мы очень благодарны за то, что вы предоставили нам свою, капитан. — Я предлагаю провести церемонию примерно через полчаса. Это устроит вас? — Ну, конечно же, устроит. Бросив еще один любопытный взгляд на девушку, капитан вышел из каюты. Едва за ним закрылась дверь, Лайл снова приблизился к ней, Надин посмотрела на него в лучах зари, льющихся из иллюминатора. Она казалась Лайлу до неправдоподобия прекрасной. — Ты правда сказал ему, что мы поженимся? — шепотом спросила она. — Я не могу больше ждать, — ответил Лайл. — Я хочу сказать, как я тебя люблю. — Ты... «Любишь меня?» Прозвучавшее в ее голосе удивление совершенно покорило его. Он улыбнулся и сел на койку. «Я никогда не страдал так, как последние несколько дней. Они показались мне вечностью. Мне так хотелось поцеловать тебя и сказать, как ты прекрасна!» «Я никогда, никогда не думала...» что ты любишь меня. Я хочу знать только одно. Любишь ли ты меня? — Люблю. — Конечно, люблю, — промолвила Надин, но я не знала, что это любовь, пока ты не поцеловал меня. Она смущенно посмотрела на него. — Откуда ты знал, если никогда не спрашивал меня, что я хочу выйти за тебя замуж? — Я знал, что ты любишь меня, хотя не понимаешь этого. Ты всегда беспокоилась о моей безопасности, заботилась о моем удобстве и была удивительно храброй. А ты знал, что это любовь? — Я знал, что так вести себя может только женщина, которая любит, — объяснил Лайл. А когда я целовал тебя, я чувствовал любовь на твоих губах. Дорогая моя, мы будем очень счастливы вместе. — А что, если ты разочаруешься во мне? — задумчиво спросила Надин. — Как я могу разочароваться в тебе? Ты самая красивая девушка, какую я когда-либо встречал. К тому же милая, нежная, доверчивая. «В общем, самое лучшее в мире!» Надин тихонько вскрикнула. «Прошу тебя, думай так обо мне всегда!» Взмолилась она. «Я люблю тебя, потому что ты такой храбрый, сильный, и без тебя я хотела бы умереть!» «Не надо умирать!» — улыбнулся Лайл. «У нас впереди много работы, но я знаю, она будет нам в радость, ведь мы соединимся!» «Как ты можешь говорить мне такие вещи?» Но вместо ответа Лайл снова целовал ее, до да так, что им показалось, будто они поднимаются в небо. Первой пришла в себя Надин. «Я должна привести себя в порядок, если мы собираемся пожениться», — пролепетала она. «И Лайл, как быть с одеждой?» — Я куплю тебе все необходимое в первом же порту, — пообещал он, — а когда мы вернемся в Англию, у тебя будет самое красивое приданное, какое только может быть у невесты. — Это прекрасно, — смешался Надин, — но ведь сейчас у меня нет даже ночной рубашки. Она увидела в глазах Лайла огонек и уткнулась ему в плечо. — Мне будет стыдно, — прошептала она. — Я обожаю тебя. Реальная действительность заставила Надин встать с койки и подойти к висевшему на стене зеркалу. Увидев, что у нее разлохматились волосы, она ойкнула, «Ты прекрасно выглядишь», — произнес Лайл, прежде чем она что-либо сказала. «Не сомневаюсь, капитан одолжит тебе расческу». Он отыскал у зеркала расческу и протянул ее на Дин. Лайл заметил, что капитан освободил все шкафы в своей каюте, оставив место для одежды, которой у путешественников не было. Нам придется как-то обходиться до Афин или другого порта, в который капитан решит зайти, — сказал он. Но единственное, о чем я сейчас мечтаю, дорогая, — это, чтобы ты была моей. Надин зарделась, когда Лайл вознамерился заключить ее в объятия, но тут раздался стук в дверь. Вошел капитан. Он был в парадной форме со всеми регалиями и фуражке с золотой тесьмой, В руке он держал молитвенник. Лайл взял Надин под руку и прошел с ней в другой конец каюты, где стоял стол и два удобных кресла. Море было спокойно, и мебель не шевелилась. — Если вы готовы, сэр Лайл, — сказал капитан, — то я соединю вас и эту леди узами святого брака. Как капитан корабля я имею на это право, однако вначале я должен узнать имя невесты. — Это Надин, — ответил Лайл, — а меня зовут Лайл Александр. Надин обратила внимание на то, что он не назвал ее фамилию. Видимо, неспроста, — подумала она, — но это ее не волновало. В данный момент... Ведь ей назначено судьбою стать женой Лайла. Больше ей не придется бояться одиночества.